Глава 8. Чем парни похожи на котов. Что это в моей миске? Не хочу. Что хочу, не скажу. Кот-брысь. Сжимая в руках аптечку, я замерла перед дверью в комнату ректора и постаралась успокоить бешеное биение сердца. Если я с ходу коробкой братцу по черепушке заряжу, продуктивного диалога точно не получится. Так, вдох, выдох, задержка и ещё разок. Краткий курс хатха-йоги, на который нас с бабушкой заманила мама, точно не прошёл зазря. И пусть нас троих выгнали на серединя, потому что, видите ли, розовый и ракес бабули мешал хихикающим йогинам сосредоточиться на медитации. Всё же сейчас пульс мой немного замедлился. Прибить брюнет это буретом не то чтобы расхотелось, но расправу за то, что ректор решил, будто я за него замуж мечтаю выскочить, я постаралась ненадолго отложить. Раз уж застряла в этом мире на полгода, то придётся налаживать отношения с родственничками, хотя бы для того, чтобы каждый день не принимать душ на виду всей академии. Выпрямив в спину, я постучала в дверь. Не дождавшись ответа, решительно толкнула её. Не отступлю, братец, и не надейся избежать серьёзного разговора. Ректор, заглянув в комнату, я первым делом убедилась, что парень одет. Я могу войти. Колдун возлежал на кровати, изоложив руки за голову, впирил задумчивый взгляд в потолок. Лень его бросил: зачем «Обсудите наше будущее», — не сдержала я сарказма. Эк, Роктора перекосила. На миг я испытала соблазн оставить все как есть. Изображая влюбленную идиотку, мне удастся наказать парня за все. И еще авансом выдать. Но, помня о магических способностях колдуна, не рискнула. Путевка в мир демонов мне без надобности. «Не хочу», — наконец прозвучал ответ. «А придется!» — мстительно ухмыльнулась я и все же вошла в комнату. «Поговорить действительно необходимо. Как и обработать твою рану? Сядь, я продезинфицирую». «Не нужно!» — Роктор и не подумал вставать. Даже не шевельнулся и не оторвал взгляда от потолка. «Поверь!» — хмыкнула я. «Если этого не сделать, тебе придется не сладко». «Ты о будущем!» — лениво уточнил Роктор. «А я не могу!» У нас с тобой его нет. Говори за себя, парировала я и, вспомнив один случай, тихо рассмеялась. Будущее у тебя будет весьма невесёлым, если не дашь обработать рану. Наш сосед подтвердит. Я цапнула роктора за руку и потянула на себя, заставляя подняться. Но парень вырвался и глянул так же, как брысь. когда его светлость посмели без разрешения потискать. Вот только гладить колдуна я и не собиралась. Вздохнув, пододвинула стул и, усевшись, рассказала: "Дядя Миша хороший мужик, но как примет на грудь, так дуреет. Сосед наш примерно с твоего отца ростом, но шире его раза в 2. Однажды он вломился в наш дом, накричал на бабулю, которая неправильно припарковала байк. Мол, мотоцикл плохо сочетается с его газоном. Сосед был прав, но не трезв. И в этом он был очень неправ. Стоило дяде Мише замахнуться, как брысь превратился в лысого берсерка. Отодрали кота уже в скорой, прямо на операции по восстановлению порванной брысьем вены. А мелкие царапины, на которые сразу не обратили внимания, лечили полгода, потому что они постоянно гноились. Так твой демон ядовитый, стоит обратиться к Ильгауту. А роктор выглядел обеспокоенным, но я сдержала ехидство. К целителю с маленькой царапинкой не проще ли позволить провести по ней дезинфицирующим раствором? Я уже здесь. Он с подозрением покосился на меня, но всё же медленно принял сидячее положение, с видом обречённым, как у быся, когда его тушку несут в ванную. Роктор молча ждал исцеляющего прикосновения. Я оценила его нехотя сделанный жест, означающий «временное перемирие», и, раскрыв аптечку, взяла пластиковый пузырёк с перекисью. Пододвинувшись к кровати Роктора вместе со стулом, приблизилась к лицу парня и, осторожно прикасаясь к ранке с моченным тампоном, тихо проговорила. «Я и понятия не имела, что задумали наши родители». Роктор дёрнулся, И обжёг меня тёмным взглядом, даже не заметив, что за миг до этого я прижгла кожу вокруг царапины йодом. Не веришь? Я отстранилась и выбрала один из пластырей. Зря, можешь быть уверен, у меня нет намерения выходить замуж. Как и оставаться в этом мире. Я бы хоть сейчас вернулась домой, да маму боюсь оставить без поддержки в этом осином гнезде. Ясно. Он резко поднялся и, приблизившись к окну, погладил перья объевшегося до неподвижности петуху. Поняла, что не понравилось мне, и решила зайти с другой стороны. Я поджала губы и, захлопнув аптечку, резко ответила. «Знаешь, Роктор, мир не вращается вокруг тебя. Я жила себе спокойно в нашем доме, училась и планировала счастливое будущее. И в нем не было ни других миров, ни в конец одуревших от собственной важности колдунов. Вот как. Ректор крутанулся на каблуках и ванзил в меня взгляд, похожий на тот, что бросает Сфинкс, если его посмели не погладить по первому требованию. И чтобы сообщить об этом, пришла ко мне в комнату, прикасалась ко мне, в глаза смотрела, приближала лицо в ожидании поцелуя, не лги хотя бы себе, ведьма. Ты ищешь любой повод обратить на себя внимание. У меня от возмущения даже дыхание перехватило. Он думает, что я ждала поцелуя. Да что этот маг о себе возомнил? Не сдержавшись, вскочила и выпалила. Да это ты с меня глаз не сводишь, братик. Так и вьешься вокруг, как пятилетний мальчишка, который дергает за косичку понравившуюся ему девочку. Что? Будто брысь подкрадывался к мыши, шагнул ко мне Роктор. Да я на такую не умеху и внимания бы не обратил. Это отец заставляет быть рядом и следить, чтобы тебя, бедненькую дурочку, не обидел кто. А ты уже нафантазировала себе не весть что. Делаешь вид, что защищаешь меня, ахнула я. А вот только не надо строить из себя героя. Ты и пальцем не пошевелил, когда Майта испачкала мне одежду. Да и в случае с тучей помочь не спешил. «Ты на меня наорала!» — перебил Роктор и подступил вплотную. «Не помнишь?» — сразу обвинила в произошедшем. «Да, я виновата, что вспылила. Я приподнялась на носочки, пытаясь быть с ним на одном уровне. Но покажи мне того, кто остался бы спокоен, и на кого еще я могла подумать. Ты только и делал, что унижал и подставлял меня». «Унижал?» — уголок его рта дрогнул. «Подставлял? Да у тебя паранойя, ведьма!» «И после этого ты говоришь, что не влюблена? Да я тебя почти ненавижу!» Разозлившись в конец, выкрикнула я ему в лицо. «Держись от меня подальше, поверь, я не нуждаюсь в твоей защите!» Я посмотрела на книжную полку и на миг, сосредоточившись на надписях, разнесла в клочья все учебники, что там были. Роктор при звуке взрыва дернулся ко мне и закрыл с собой от разлетевшихся хлопьев бумаги. Мухи встряпенулся проснувшийся хискет. В кого сна? Роктер вжав меня в стену, опасливо обернулся и осознав, что произошло, глухо выругался, но меня отпускать не спешил. Я отпихнула колдуна и процидила: "Позаботься о себе, братик, потому что я за себя уже не ручаюсь". И подхватив аптечку, выскочила из комнаты со скоростью улепётывающего от тапка брыся. По коридорам бежала так, словно ректор гнался за мной с намерением нафаршировать отборными мухами. Лишь оказавшись в своей комнате, захлопнула дверь, привалилась к ней и перевела дыхание. Медленно сползла спиной вниз и, усевшись на полу, швырнула аптечку в угол. "Ненавижу", обхватила голову и простонала. Вот бы вернуться домой. Брысь подошёл и сочувственно потёрся о мои ноги, не добившись реакции, лизнул мою макушку, но, подавившись волосами, глухо хекнул. Обиженный в лучших чувствах кот, подёргивая лысым хвостом, запрыгнул на подоконник и посмотрел на мою шевелюру крайне неодобрительно. Я поднялась и почесала любимца за ухом. Прости, как ты отошёл от валерьянки? Ужас дела же тебя. Мрр. Сузил разноцветные глаза брысь. Так себе, ответила я и, обняв кота, обернулась к окну. Вздохнула. У горазд дело же меня. Тут раздалось шуршание, и кот, мгновенно превратившись в тугой комок мышц и извиваясь, выскользнул из моих рук. Я удивлённо спросила: "Думаешь, мышь тут?" Мне не верилось, что в замке грозного верховного колдуна у которого служит не менее устрашающий карлик, к тому же в идеале владеющий мастерством кухни ниндзюцу, водятся обычные грызуны. Впрочем, если вспомнить, что с некоторых пор тут живёт моя мама, даже такое чудо может стать реальностью. Прикормит десяток крыс и докажет, что и вредители приносят пользу. Но всё оказалось гораздо поразительнее. Заметив, как небольшой стеклянный шар, украшающий стол, начал светиться и переливаться красками, я поняла, что звук издаёт именно он. Сфинкс запрыгнул на стул и выгнув спину, недоверчиво зашипел. Приблизившись, я тоже с опаской осмотрела чудо-светильничек. Предположила: "Может, это ночник?" "Гелия, добрый вечер". Вскрикнув, Я отскочила от стола и огляделась в поисках спрятавшегося в комнате Тарзага. "Ты дома?" продолжал извинять немного искажённый голос парня. "Ответь, если да, или ты не хочешь разговаривать со мной после того, что случилось?" Сообразив, что звук тоже идёт из шара, я перевела дыхание. "Хорошо, что в моей комнате не возник колдун, а то от этих ненормальных всего можно ожидать". Присев на стул, Я покосилась на абсолютно гладкий шар. «Это что-то вроде телефона, только без кнопок. И как этим пользоваться?» «Так ты не обиделась», — обрадовался Тарзак и тут же проинструктировал. «Прикоснись к шару, если хочешь увидеть меня. Если не против, чтобы и я тебя видел, дотронься два раза». Я протянула руку и ткнула пальцем в стекло. Внутри шара заклубился туман. и, рассеявшись, показал мне лицо блондина. «Магический скайп!» — рассмеялась я и дотронулась до стекла еще раз. «Привет! Я не обиделась. Ты ни при чем!» «Гелия!» — белозубо улыбнулся парень. «Рад тебя видеть!» Улыбка его растаяла. «Ты чем-то расстроена? Что случилось?» «Э-э-э», растерялась я, не желая обманывать, но и рассказывать о произошедшем никому не собиралась. В итоге я снова все испортила. Ведь хотела наладить отношения с сыном Санакана. Но мы лишь сильнее разругались. Мало того, я ему учебники взорвала. Как он будет домашку делать? Грудь неприятно кольнула чувство вины. Я помотала головой. Роктор заслужил. «О, кстати!» «Пришлось уйти с занятий», — нашлась я, не записав домашнее задание, а мне хотелось подготовиться к завтрашнему дню и показать себя с лучшей стороны. Я горько усмехнулась. «Ну или хотя бы с сухой». «Я тебе помогу», — загорелся блондин. «Доставай учебники, будем заниматься вместе». «А тебе не сложно?» — с благодарностью уточнила я. «Если честно», — обезоруживающе признался он, — Я никогда домашку не делаю, но с тобой готов, лишь бы ты улыбнулась. Разложив тетради и учебники, я с удовольствием приступила к занятиям. Было интересно искать отличие от подачи материала в этом мире и в нашем. Я смахивала брысья с тетради каждые 10 минут и смеялась над шутками Тарзага о том, что кот предлагает изучить себя. Он предлагает себя погладить, возражала я в который раз. «Всем нам не хватает любви и ласки», — флиртовал блондин, и я поражалась тому, с какой легкостью общаюсь с Тарзагом. Жаль, что мне в брате достался не тот парень. Если бы мама выбрала другого колдуна, возможно, сейчас мы бы хохотали в доме Тарзага, делали бы вместе уроки, жили бы дружно, а не как кошка с собакой. «Ну вот», — огорчился блондин, — «снова ты погрустнела. Что такое?» Не получается решить задачку. Я с усилием улыбнулась и вывела на листе давно уже решённый ответ. Закрыв тетрадь, поделилась с парнем. "Нет, просто завидую. Ты такой талантливый, изучаешь два факультатива, а силил бы и третий. Нашла, чему завидовать". Хмыкнул Тарзак и приблизился к шару. "Ты немного не поняла систему факультативов Гелия. Если бы я выбрал один, как ректор, Вот так, да, бы все считали меня крутым. Одно направление, чёткая цель и никаких сомнений. Вот чему завидуют колдуны, а меня считают бесперспективным. Они не правы, горячо заявила я. В нашем мире тебя бы назвали всесторонне развитым. Даже слово есть многостаночник. Человек, который может делать несколько дел одновременно. Ты гений. Мне лесно. С лёгкой грустью отозвался он и взял три учебника. Но это неправда. Смотри, а вот три книги. Они имеют вес и объём. Но если разделить, он разложил их по столу, то каждый получается меньше и незаметнее. С магией также. Так что не завидуй ничему. Не согласна, снова воспротивилась я. Нужно же переключаться. Допустим, есть работа, которая обеспечивает тебе достойный уровень жизни, И есть хобби, занимаясь которым ты отдыхаешь. Конечно, бывают счастливчики, у которых это совпадает, но в моём мире это редкость ещё большая, чем настоящие маги. Твои слова мне непонятны, нахмурился Тарзак. Что такое хобби? Любимое дело, пояснила я. То, чем хотелось бы заниматься, Не взирая на то, вознаграждатся ли твои усилия. У кого-то оно одно и на всю жизнь, а у других меняются, как у моей мамы. Она постоянно увлекается чем-то новым, загорается как спичка, да так, что с ней пылают и окружающие, то есть мы с бабулей. В итоге я много чего знаю, но всё поверхностно. Выходит, мы похожи. Подытожил Тарзак. У тебя тоже нет чёткого профиля. Да. Погладив снова плюхнувшегося передо мной брыся, вздохнула я. Видимо, так оно и есть. Едва слышно, прошептала. «Становится понятнее, почему в глазах Роктора я не у Меха». «Что?» — оживился блондин. «Осталась геометрия», — помахав учебником, громко возвестила я. «Точнее, магический факультатив по ритуалам. Поможешь к нему подготовиться?» «Не устала?» — уточнил Тарзак. Ни чуточки, зевнула я. Вижу, хмыкнул он. Хорошо, открывай тридцать пятую страницу. Чертить мини-пентаграммы в тетради оказалось так увлекательно, что я не заметила, как совсем стемнело. Брысь, изображая голодный обморок, валялся у меня в ногах, раскинув лапы в стороны, показывал мне, каким впалым стал его живот и периодически подсматривал одним глазом «Какой на меня это производит эффект?» «Ну все!» — Тарзак шумно захлопнул учебник. «У меня уже строчки кан-кан пляшут, от усталости легко ошибиться и случайно нарисовать себе пропуск в мир демонов. А разве между мирами перемещаются с помощью пентаграмм?» — живо заинтересовалась я. «Но когда Роктор провел меня в Ильяр, он лишь щелкнул пальцами». «Потому что все было готово», — пояснил блондин, — И подавив зевок, продолжил. Нанут приготовил пентаграммы, другой колдун заклинание, да и Сана кон вложил немало своей силы. Это как с пропуском в библиотеку, только намного сложнее. То есть профессионалы построили мостик, чтобы мы смогли по нему пройти, подытожила я. Не знала, что это так сложно. Ректор постоянно грозится отправить меня к демонам, получается, он обманывает, преувеличивает. Да и я сейчас о пропуске пошутил. Перемещения между мирами это высшая магия Гелия, на это способны лишь верховные, да и то с помощью других магов. Колдун, в совершенстве владеющий геометрией и ритуалов, должен вычертить идеальную схему. Ещё нужно соответствующее заклинание, и только если оба сработали хорошо, в дело вступает телепортация перемещение в пространстве. Ого. Уважительно протянула я и втрепенулась. А ведь ты в теории можешь заниматься этим один. Он криво улыбнулся. Не в силах спорить, от навалившейся санливости, а я вдруг задумалась. Но если всё настолько сложно, то как моя мама отчутилась на отборе? Судя по тому, что ты рассказал, призвать её мог лишь сам Санакан, но будь это так, колдун не стал бы проводить отбор. В этом нет смысла. Странно. Я полюбовалась похрапывающим в позе раздавленной лягушки брысям. Надо бы расспросить маму, завтра после уроков обязательно поговорю с ней. Что-то меня в этом тревожит, не могу понять, что. Или же я очень устала, расстроена из-за роктора, а ещё жутко голодна. В животе громко заурчало, и Тарзак вздрогнул. Ой, а я, кажется, заснул. Приснилось, что на меня кто-то рычал. Это брысь. Слегка покраснела я, а кот приподнялся и с укором посмотрел на меня. Э, спасибо, что помог. Увидимся завтра. Сегодня, с удовольствием потянулся блондин, махнул на прощание рукой. Не забудь пропуск, помощник библиотекаря. Ни за что, пообещала я. Сложив учебники в сумку, погладила серебристый кругляш и улыбнулась. Говорят, первый блин комом. Таким получился и мой дебют в академии, но с завтрашнего дня всё изменится. Ректор бестыдно пользовался тем, что я толком ничего не знала об этом мире, но бред, нет, не учёл одного. Я очень быстро учусь. Ну, братец, погоди. Упала сама ценка. Немедленно возьмите меня на руки. Ну, как вам ощущать себя большим и сильным? кот брысь